Глава 12. Руднев застал Золоцево в его кабинете. Фамильяр Витьеватов выводил что-то на дорогом листе почтовой бумаги, а перед ним лежала кипа запечатанных конвертов. "Приходится писать про отмену сеансов", объяснил он и посиживал. "Наши постоянные посетители будут крайне огорчены. Дмитрий Николаевич, невольно задался вопросом, много ли среди постоянных посетителей тех, с кем оракул состоял в особых отношениях, подкрепленных звоном презренного металла. «Вынужден вас отвлечь, Иннокентий Федорович, — без особых церемоний заявил он. У меня появилось к вам еще два вопроса. Во-первых, кто в доме имеет доступ к тому вину, что испанский грант присылает?» Золотцев отложил перо и задумался, сделавшись похожим на примерного гимназиста. «В принципе, все имеют?» — ответил он. Катятье сказать, что бесценное вино любой вороватый лакей стянуть может. Слуги у господина Миндовского вышколены, запротестовал фамильяр и добавил. Кроме того, эти бутылки лежат отдельно и все на перечот. Я точно знаю, сколько их должно быть, а вы когда последний раз их пересчитывали? Вчера, когда брал одну, оставалось аккурат 9 штук. А после этого проверяли? Нет, я не видел в этом необходимости. Иннокентий Федорович заволновался. «Вы думаете, кто-то еще и вино украл?» «Я другое думаю», — уклончиво ответил Руднев и спросил. «Мы можем сейчас пойти и проверить, все ли девять бутылок на месте?» Они спустились в погреб, и Золотцев отвел Дмитрия Николаевича к отдельно стоящему винному стеллажу. «Вот», — радостно сказал он, — «все бутылки наличествуют». Дмитрий Николаевич забрал у фамильяра лампу, внимательно осмотрел торчащие из соломы горлышки, вынул одну из бутылки и показал Золоцеву. Сургуча на пробки не было. Руднев встряхнул бутылку, и стало очевидно, что она неполная. "Это кто же посмел?" задохнулся от возмущения и накенти Фёдорович. "Какой негодяй посварил себе раскупорить бутылку из коллекции ЕЁ из насловия. Боюсь, Что раскупили её вы?" отозвался Роднев. "Да как вы могли подумать?" Даже в полумраке подвала было видно, что щёки фамильяра пошли пунцовыми пятнами. "Я не обвиняю вас ни в чём постыдном," поспешил успокоить золотово Дмитрий Николаевич. "Подождите, я всё объясню. Только ответьте: вчера, когда вы подавали бутылку, вы сразу принесли её на стол и открыли?" "Нет!" голос фамильяра всё ещё дребезжал от праведного гнева. «Я принес бутылку из погреба, поставил на стол, а открыл ее уже тогда, когда пришли их яснословия». «То есть распечатанная бутылка без надзора не оставалась?» «Говорю же вам, нет! Там и их яснословия были, и...» Золотцев запнулся. «И Галатея». «Хм...» Руднев еще раз придирчиво осмотрел бутылку и неожиданно спросил. «У вас есть увеличительное стекло?» Они вернулись в кабинет фамильяра. Дмитрий Николаевич вынул пробку и рассмотрел под лупой. «Вот», — сказал он, подсовывая увеличительное стекло под нос Иннокентию Федоровичу и демонстрируя сначала верхнюю, а потом нижнюю поверхность пробки. «Видите эти две точки? Это след от иглы». «Господи! И что это значит?» «Это значит, что мое предположение о подмене бутылок верно». Видите ли, в бокале мадмозель Флоры был барбитал, а в той бутылке, что я вчера забрал, снотворного не было. Это могло произойти лишь в том случае, если она пила вино из одной бутылки, а потом на столе оказалась другая. Остались лишь два вопроса: куда делась первая бутылка и как барбитал попал в вино. Ответ на первый мы с вами обнаружили в винном погребе. Первую бутылку спрятали среди остальных. А этот след от прокола ответ на второй. Кто-то растворил барбитал в другом вине или водке и ввёл его через пробку при помощи шприца. И кто же этот злодей? Тут к кому оказываться в зале один, пока там стояла нераспечатанная бутылка, например, ваша Галатея. Она точно не могла этого сделать, пылко возразил фамильяр. Почему вы так уверены? Золоцев замялся и краснее ответил. Вы сказали, Что с натворны ввели шприцем, а ей его прятать было негде. Она же, экс-извините, голая была. Да и потом, я её практически прямо перед появлением её иснословия привёл. У неё и времени-то не было. А кто-то другой мог войти? Долго бутылка без надзора была. Да с четверть часа и войти мог кто угодно. А зачем бутылку обратно в погреб отнесли? Дмитрий Николаевич пожал плечами. Видимо, там злоумышленнику её было проще всего спрятать. Значит, их ест на слове кто-то из своих отровить пытался, упавшим голосом заключил фамильяр. Это наиболее вероятная версия, сухо подтвердил Дмитрий Николаевич и перевёл разговор. Инакентий Фёдорович Некоторое время назад о мадмозель Флори писали статью. Журналист к ней приходил беседовать. Я хочу знать, кто он? Да-да, было такое. Засуетился Золуцев и принялся перебирать визитки на копье бронзового гоплита. У меня его карточка сохранилась, но я думаю, на ней его псевдоним. Вот, держите. Фамильяр протянул Рудневу за мязганный мятый бумажный прямоугольник с потрёпанными краями, очевидно долго тамившийся в чём-то кармане, в тесном соседстве с со множеством других предметов. На карточке значилось: "Правдолюб безжалостный, репортёр". "Да уж", согласился Дмитрий Николаевич. "Маловероятно, что кого-то окрестили правдолюбом, даже если он и уродился с фамилией Безжалостный. Вы знаете, как с ним связаться?" Понятия не имею. Он лишь сказал, что пишет по заданию Московской копейки. И накинтий Фёдорович порылся в залежах на своём столе, извлёк на божий свет газету и показал Дмитрию Николаевичу статью. Очень недурно получилось, отрекомендовал он. Руднев пробежал текст глазами и не нашёл в нём ничего выдающегося ни в хорошую, ни в плохую сторону. Скажите, Инакинтий Фёдорович, а вы его лицо запомнили? спросил он, получив разрешение забрать газету с собой. "Думаю, да. У меня отличная память на лица", похвастался фамильяр. "Тогда помогите мне составить его портрет". Закончив с портретом, Руднев оставил Золуцево и уже выходя из особняка столкнулся с Калисто. Служанка испуганно шарахнулась и попыталась прошмыгнуть мимо Дмитрия Николаевича, но он остановил её просьбой ответить на несколько вопросов. Как давно вы служите при мадмуазель Флоре, спросил он. Калиста потупилась, а после неохотно ответила: С тех пор, как она начала прорицать. Она говорила, что дар проснулся у неё в 15 лет. Вы с тех пор при ней? Горничная подняла на Дмитрия Николаевича глаза и с необъяснимым для него вызовом ответила: Да, мы с детства вместе. «Очевидно, вы очень преданы своей госпоже». О задачи на ее реакции Руднев решил еще немного развить тему. «Безусловно», — яростно ответила женщина. «У вас есть еще вопросы, сударь? У меня много дел». «Тем не менее, я вынужден вас еще немного задержать. Скажите, где вы были вчера во время сеанса и после него, до того момента, как под видом госпожи отправились заманивать меня к церкви?» «Я разбирала гардероб мадам». Все вещи, что она брала с собой в Мураново. Вы заходили в зал, где мадам Мозель Флора ужинала после сеанса. Да, я приносила дополнительные подушки для ложа. В прошлый раз мадам была недовольна тем, что подушки слишком низкие. Ещё вопрос. Вы видели кого-нибудь в церковном дворе? Нет. Ответ прозвучал уверенно и спокойно, даже мельком Я никого не видела, сударь. Но ведь кто-то поддал вам знак свистом. Я слышала свист, это был сигнал, но я никого не видела. Когда Руднев вернулся домой, там уже был Белецкий. Из редакции он привёз стопку газет с материалами, подписанными "Правдолюбом безжалостным". В основном это были сплетни и скандалы о знаменитостях московского полусвета. «Собственно, это все, что мне удалось узнать», — заявил он. «Господин безжалостный журналист внештатный. В редакции он ни разу не появлялся. Статьи свои посылал почтой. За гонорарами тоже не являлся. Ему направляли чеки до востребования». «В редакции как-то объясняют такую эксцентричную таинственность?» говорят, либо цену себе набивал, либо запойный. Думаю, нужно эту ниточку Анатолию Витальевичу передавать. Нам журналистам этого без настоящего имени и адреса не найти. Его ведь может и в принципе не существовать. Например, придумал для себя какой-нибудь младший из младших редакторов вторую личину и строчить себе статейки. Как бы в редакции знали кто автор, платили бы за них гроши, а так гонорары вполне себе. Интересная мысль, усмехнулся Дмитрий Николаевич и показал Белецкому нарисованный со слов Золоцево портрет. Такого среди младших редакторов не видел, он про Пифию статью писал, Белецкий ответил отрицательно. Нужно будет в театре показать, заметил он. Если этот же человек и там был, совпадение подозрительное. Как думаете, может воспользоваться приглашением на премьеру? Билецкий протянул Дмитрию Николаевичу программку с росчерком Толбухина. Руднев фыркнул, его вкусы в драматургии были крайне консервативны. Нечего нам ждать до вечера, заявил он. Поедем сейчас. Это будет неприлично дважды приехать, а на спектакль не пойти, заметил Билецкий. Щепетильность его Как отлично было известно Дмитрию Николаевичу, объяснялось не только хорошими манерами, но и значительным интересом к новаторскому театральному искусству. Билецкий: "Не поеду я на этот дивертисмент у Пёрси Руднева, но я абсолютно не против, если ты съездишь без меня. А ещё лучше, на пару со своей предприимчивой вдовой. В приглашении же значится две персоны". Дмитрий Николаевич раскрыл программку, чтобы убедиться насчёт количества приглашённых, и внезапно замер. Взгляд его сделался рассеянным и отстранённым. Билецкий. У нас есть клавир Пиковой дамы? Есть, уверенно ответил Билецкий, который ко всему прочему был хранителем обширной и ценной библиотеки семьи Рудневых. Мне нужна ария Полины. Найди мне её срочно. Спустя несколько минут Дмитрий Николаевич торопливо листал ноты. Как же я сразу-то не вспомнил, воскликнул он и зачитал. Подруги милые, подруги милые, в безопасности игривой, под плясовый напев, вырезвитесь в лугах, и я, как вы жела, в Аркадии счастливой. Примечание. Строки из романса Полины из оперы Чайковского Пиковая дама на слова Батюшкова. Конец примечания. Лицо Руднева сделалось жёстким. Белецкий, едем немедленно в театр. Если я правильно понял его подсказку, одной из актрис грозит смертельная опасность. В Александровском летнем театре творилось безумие. Продюсер, режиссёр и группа актёров голдели и суетились. Растерянность и отчаяние буквально витали в воздухе. Единственный, кто во всём этом бегламе сохранял невозмутимое спокойствие, был городовой, которого Руднев попросил прислать к театру, когда пытался вызвать и предупредить Терентьева. Чиновника особых поручений в конторе не оказалось, и дежурный обещался в кратчайший срок найти Анатолия Витальевича и передать ему сообщение. Руднева Господа, если вы пришли снова задавать вопросы про трагедию в Мочаловском доме, то вы совсем не вовремя накинулся на Руднева Версальский. Режиссёр был в крайней степени нервного возбуждения, того гляди, готового перерасти в истерику. Лицо его дёргалось, руки, в которых он зачем-то тискал сценарий, дрожали. Альберт Романович резко и властно потребовал Руднев Мне нужно видеть госпожу Эмилию Янтарную, которая исполняет у вас арию Полины. "Вы издеваетесь!" взвыл Версальский и схватился за голову. "Где она?" упорствовал Дмитрий Николаевич. "Мы бы тоже хотели это сдать", взревел подскочивший к Рудневу импресарио. Состояние Сергея Александровича выглядело ещё более удручающим, чем у его театрального соратника. Вены на адутловатой шее Толбухина вздулись, по багровому лицу градом катил пот. Казалось, что его прямо сейчас хватит апоплексический удар. Что произошло? спросил Руднев, у которого уже сосало под ложечкой от мучительного предчувствия, что они опоздали. Произошла катастрофа, возопил Альберт Романович. Истинная катастрофа! Мой спектакль, мой гениальный спектакль, премьера, она сорвана! Я уничтожен! Замолчите, рявкнул Дмитрий Николаевич. Боюсь, произошла куда большая катастрофа. Возможно, случилось убийство, ровно и бесстрастно произнёс Белецкий. Актёры и их представители, потрясённые этим сообщением, а ещё пуще спокойным тоном, которым оно было объявлено, замерли и онемели. Теперь продолжайте. Дмитрий Николаевич, добившись тишины, Билецкий привычно уступил Рудневу главную роль. Сергей Александрович, Руднев обратился к Толбухину, так как тот, не взирая ни на что, производил впечатление наиболее вменяемого среди всей взбаламученной театральной братии. Что у вас произошло? Где госпожа янтарная? А дад явилась. И бы ди боже бы её найти. Упавшим голосом ответил импресарию, а после едва не шёпотом переспросил: "Что вы сказали про убийство, господа?" "Эта истеричная дура сорвала мою премьеру. Выкрикнул Версальский, которому творческая трагедия настолько застила все, что сообщение про убийство, потрясшее его в первый момент, как и всех остальных, теперь уже полностью забылось. — Заткнись, Альберт! — взревел импресарио. — Пропадена пропадом твоя премьера! И ты вместе с ней! — Господа! — снова повысил голос Дмитрий Николаевич. Прекратите припирательство и отвечайте на мои вопросы. Как давно она пропала? Где она живёт? Кто и когда видел её в последний раз? Из толпы актёров выступила пожилая дородная актриса в кружевном пенюаре и старомодном чепце, по всей видимости, исполняющая роль графини. Алочку со мной в одной комнате квартировалась. Так ещё по за прошлым вечером она душенька упархнула, не иначе как к поклоннику и больше не приходила. группу проживала в гостевом доме Потапова до Данского проезда, пояснил Сергей Александрович. Я так думаю, сударь, она с кавалером сбежала, заговорщицки закончила свою мысль графиня. Ой, такие прямо с кавалером, взвизгнула ещё одна актриса, ангельская внешность которой неприятно контрастировала с хабальным выражением лица. Кому это, курва, нужна? Она просто спектакли решить о сорвать. Стерва такая. потому как с самого начала от зависти пухло, что я играю Лизу, а она только Полину. Да и Полину-то этой бездарности дали из жалости». «Вещи Леонора с собой взяла?» — спросил Руднев, уже более не пытаясь пресекать артистические перепалки. «Нет», — важно ответствовала графиня, преисполненная гордости от осознания своей внезапной значимости. «А чего ей их брать-то?» Но что ей, что поные pantalony, когда поклонник её, человек при деньгах. Вы этого поклонника видели? уточнил Дмитрий Николаевич. Vulgarная Лиза грубо расхохоталась и Толбухин сердито на неё цыкнул. Видеть не видела, призналась графиня. Но он ей такие букеты слал, сразу видно человек с обхождением. Вот помню, в 1867 у меня тоже был сударня, перебил Руднев. Когда именно ушла госпожа Янтарная? Так незадолго до грозы я ей ещё душеньке сказала: "Элочка, говорю, ты непременно под дождь попадёшь". А она рассмеялась только весело так и говорит: "Я, Клариса Леопольдовна, по улицам гулять не стану, у меня совсем другие планы намечаются". Клариса Леопольдовна вдруг опомнилась и прикрыла рот рукой. Батюшки святые, воскликнула она. Днюш, «Да что же? Этот квалер душегубом оказался. Вы что же, господа из полиции, вы Элочку нашли? Нет, пока не нашли, возразил Руднев и обратился ко всей трупе. Господа, кто-нибудь из вас имеет хоть какое-то предположение, где может находиться госпожа Янтарная? Возможно, с кем-то из вас она откровеничала. Подумайте, господа, это очень важно. Ответа не последовало. Дмитрий Николаевич продемонстрировал составленный, со слов Золотцева, портрет журналиста. «Вы знаете этого человека?» – спросил он. Актеры закивали. «Это репортер Копейки, который про нас писал», – подтвердил импресарио. «Он что, как-то связан с исчезновением Элочки?» Руднев отвечать не стал, а спросил, нет ли возможности получить фотографию пропавшей актрисы. Один из актёров принёс из гримёрки групповую фотографию, указал на ней Элеонору янтарную и отдал фотографию Дмитрию Николаевичу. Это всё ужас, да. Ужас, да. Зупакойным голосом провыл Версальский, который всё это время сгорбившись в скорбной позе сидел в зрительском кресле. Наверное, нужно вывесить объявление об отмене спектакля. Сергей Александрович, друг мой, «Позаботьтесь, сделайте милость, я не в состоянии...» «Альберт, не раскисай!» — Толбухин встряхнул режиссера за плечо и обратился к Рудневу с Белецким. «Господа, почему вы решили, что с Элочкой что-то случилось? Может, она и впрябь унеслась на крыльях любви?» «Вынужден вас расстроить», — мрачно ответил Дмитрий Николаевич. «Думаю, вам стоит отменить спектакль, но не расходитесь». Скоро сюда прибудет чиновник с сыскной полиции, вам всем придётся дать показания. Всё равно до, не желал сдаваться Сергей Александрович. Друг Альберт, господа актёры, мы служим великой мельпобеде. Наши зрители ждут от нас чуда, и даж священный долг явить его им. Тем более, что денег за билеты нам не вернуть. Мы бы можем сыграть и без залочки. А коли Снеев прям случилось непоправимое, мы будем играть в память одей, скрипя сердца, сдерживая слёзы. Мы исключим арию и где-бдыго поправим текст. Дабы. Вы же сможете импровизировать. Премьера состоится. А как же сцена со статуей? Жалобно простонал Версальский. Её мы тоже исключим. В ней же была вся соль. Я её так гениально продумал. Да чёрт здесь, с бабой твоей ледидой, Альберт. Толбухин был крайне раздражён, что режиссёр своим нытьём прервал его пылкую и возвышенную речь. У Пушкина и без статуи сюжетят сложился. Что быто хуже, а деньги с этих мошенников я отрешу ей же богу. Да ещё и штраф затребую. Подождите, перебил его Дмитрий Николаевич, в голове которого внезапно появилась абсолютно сумасшедшая мысль. Вы говорите про ледяную скульптуру? — Ну да, — ответил Сергей Александрович. — Представляете, у нас еще и с этой статуи, а фронт вышел. Пять рублей уплатили за нее, а нам ее так и не привезли. — Откуда ее вам должны были привезти? — вмешался Белецкий, догадавшийся о предположении Руднева. — Из ледника Бочегинской артели, что на Крымском валу, — ответил импресарио. Там кабады сабы и большие. Так скульптор Виноградов сказал, который ледяную графитию для нас вырезал. Примечание. Кабанами назывались ледяные параллелепипеды, которые зимой выпиливались на реке и складировались в несколько рядов в ледниках. Заготовкой льда занимались профильные артели. Конец примечания. Адрес Виноградова. Мелецкий сунул Толбухину записную книжку, и когда тот растерянно, но послушно написал, поспешил за Дмитрием Николаевичем, который уже стремительно возвращался к оставленному на подъездной аллее экипажу.